Глава 30. Я созвала на совещание Пинки, Бараса, Розу или нет и делегацию пловцов. Они сидели полукругом у берега, а я, опустившись на корточки, пыталась сообразить, как лучше сообщить им новость одновременно радостную и тревожную, и насколько эта новость может разрушить наши и без того пошедшие трещинами планы. «Волки?» — спросил Пинки, вглядываясь в мое лицо. «Не волки», — ответила я. По крайней мере, в ближайших окрестностях, откуда стоило бы ждать неприятностей, признаков ингибиторов нет. «Тогда что?» — спросила Роза или нет. «Не хочу раньше времени пробуждать надежду ни у кого из вас. В данный момент мне известно лишь то, что смог сообщить корабль на основании крайне слабых показаний датчиков. И я должна вам рассказать. Если мы решим, что информации можно верить, у нас не останется выбора, кроме как действовать, причем немедленно». Пинки поскреб остаток уха. «Никак не возьму в толк, о чем речь». «Рад, что ты это сказал», — кивнул Барас. Я набрал в грудь воздуха. «Возможно, леди Арек жива. Коса поймала слабый, движущийся сигнал, совпадающий с тем, что испускают маячки наших скафандров». Как я и ожидала, наступила тишина. Я видела, как напрягся Пинки, собираясь первым прокомментировать мои слова, но сдержался усилием воли, не желая подвергнуться насмешкам за то, что поверил чересчур поспешно. «Ты говорила, что она погибла внутри звезды», — сказал Барас. «Да», — кивнула я серия яркого Солнца, когда мы завершали торможение. Но все дело в том, что когда это случилось, мы двигались очень быстро, быстрее скорости убегания от звезды. Когда Леди Арек отделилась от корабля, она двигалась с той же скоростью, что и мы. И если ей повезло живой вырваться из фотосферы, из поля тяготения звезды в открытый космос, возможно, она продолжает лететь, причем намного быстрее, чем коса. Она должна была миновать Арарат задолго до нашего прибытия. Я кивнула в сторону полосы жемчужного неба над горизонтом. Траектория совпадает, погрешность минимальная. Сигнал движется с той же скоростью и в том же направлении. «Если все совпадает, да», — сказала Роза или нет. «Если все совпадает, почему мы ее еще не ищем?» «Потому что с любой разумной точки зрения ее не должно быть в живых. Я знаю возможности моих скафандров. Для леди Ареки без того было опасно выходить на корпус корабля, катя там ее защищала бронеткань» а также отчасти криоарифметические устройства, забиравшие тепло через подошвы. Но когда она сорвалась, я покачала головой, поняв свою ошибку. Я не учла одну возможность. для диарик вышла наружу, потому что у нас возникла проблема с девятым камнем. Когда он пропал, я решила, что он отвалился и улетел по своей собственной траектории. «Ну, а Леди Арек выжила», — сказал Пинки. «Да», — кивнула я. «То есть она забрала камень, дай и да?» — спросила Роза или нет. Иначе она не смогла бы продержаться достаточно долго, чтобы покинуть поле тяготения яркого солнца. В первый раз показав нам камень у себя в цитадели, она заявила, что его недостаточно, чтобы защитить корабль. Но добавила, что его вполне хватит, чтобы защитить одиночный скафандр. Наверняка именно это и случилось. Сорвавшись с корпуса, она сумела забрать камень. Бронеткань окутала скафандр, как вторая кожа. На Леди арик по-прежнему воздействовали адские силы, но поскольку она двигалась с большой скоростью, они быстро остались позади. «Но я никак не защищала кривого арифметика», — заметил Пинки. «Да, никак. Но леди Арек говорила, что гидуоновые камни тоже обладают некоторыми теплозащитными свойствами. В сочетании с аварийной системой жизнеобеспечения скафандра и его амортизационными качествами, я вполне верю, что она выжила». «Но до сих пор она молчала», — сказал Барас. «У меня две версии. Либо она знала об активности волков и воздерживалась от подачи сигнала, либо скафандр только сейчас привел ее в сознание» хотя первое, пожалуй, довольно-таки маловероятно. Пинки вонзил в меня взгляд со всей силой, на какую только был способен. Хорошо бы это не оказалось лишь миражом, воин Сидра. Искренне надеюсь, что не окажется. Мне нужно нечто большее, чем просто надежда. Как и всем нам. Именно поэтому я выступаю за то, чтобы немедленно стартовать. Неизвестно, сколько еще способна продержаться система жизнеобеспечения скафандра и в каком состоянии леди Арек. Сигнал слишком слаб, даже с учетом дистанции. Пинки беспокойно взглянул на Бараса, затем снова на меня. «Подни медленно, ты подразумеваешь!» «Ближайшие 26 часов», — ответила я. «Чем раньше, тем лучше. И боюсь, не может быть и речи о том, чтобы найти Леди Арек и вернуться на Арарат. Каждый раз, когда мы пролетаем через эту систему или оказываемся на этой планете, мы подвергаем опасности себя и всех ее обитателей. Поэтому мы улетим насовсем. И тем, кто не окажется на косе, придется учиться жить здесь со всеми вытекающими». «Для кого-то выбор без того непростой становится еще сложнее», — заметил Пинки. «Не уверен». Медленно покачал головой Барас. «Мне кажется, это даже к лучшему. Мы можем еще несколько недель спорить, остаться здесь или улететь, но так и не примем решение А теперь речь идет о спасении жизни, причем жизни леди Арек. Он поднялся на ноги среди круга собравшихся. Мы поставим в известность остальных. Но что касается меня, то я уже решил. Вы подарили нам планету, на которой можно жить, и во многих отношениях здесь гораздо лучше, чем там, где мы жили раньше. И я верю, что здешний народ нам поможет». Плодцы до этого лишь слушали, не высказывая никаких мнений или замечаний. «Путь в море нелегок», — сказал один из них, — «но многие его прошли. Мы будем рядом, чтобы провести вас по этому пути», — добавил другой. Роза или нет, стала возле Бараса. «Барас говорит, что остальные должны проголосовать, но чем раньше мы сможем улететь, тем лучше». «На косе хватит места для каждого, кто захочет отправиться с нами» сказал я, отметив, что Роза или нет, уже связала свою судьбу с остающимися. «Неважно, стартуем мы через 26 часов или через 13, но обещание остается в силе». «Я доведу это обещание до каждого», — сказал Барас. «Но я хорошо знаю свиней и не сомневаюсь в том, каким будет их выбор. Они готовы присоединиться к пловцам». «Не все», — возразила я, — «сомневающиеся поймут. Имя леди Арек всегда многое значило в свинарнике, и они захотят сделать для нее все возможное» а задержка даже на считанные часы никак ей не поможет. «Принуждать никого нельзя», — сказала я. Борас отмахнулся. «Корабль готов к воин Сидра. И ты, Пинки, тоже займись делом, поскольку тебе предстоит составить ей компанию». Пинки пнул покрытый зеленой слизью камень. «А я только-только начал привыкать к этому месту». На все ушло 13 часов. Барас был прав, обещая единогласное решение, каким бы способом оно ни было достигнуто. Я стоял на спине корабля, глядя, как Пинки обнимает Розу или нет, шепча что-то человеческой женщине. Наконец он повернулся и скарабкался по похожим на ступени выступом на корпусе, после чего коротко помахал Барасу и остальным, возможно, внушая несбыточные надежды. Все происходило настолько быстро, что я испытывала чувство вины. Я верила в доброе намерение пловцов и в то, что они сделают все возможное для своей новой паствы. И тем не менее, судьба тех, кого мы оставляли на планете, была полна неопределенности. В утешение себе я могла сказать, что наше будущее, пожалуй, столь же туманно. Но появление среди нас среди Арек, безусловно, добавит нам надежды, и потому мы вынуждены улететь, причем каждый час нашей задержки это еще один час, на который сократится ресурс ее скафандра. «Мне жаль, что все так закончилось», — сказала я Розе или нет, «и что у нас не осталось иного выбора. Но мне не жаль взваливать на тебя это бремя. Думаю, ты выдержишь. Думаю, ты не менее сильна, чем любой из нас». Она отвела взгляд, будто ее обожгла моя похвала. «Найди для нас, леди Арек, воистину да». «Обязательно найду», — пообещала я, искренне верю в свои слова. «А когда доберемся до Харибды и получим то, что нам нужно, мы вернемся на Арарат». «Все будет уже не так, дай да». «Скорее всего. Но я знаю, что вам тут будет лучше. Не жаль Снежинку, а море остальных. Они были твоими друзьями точно так же, как и друзьями Пинки. Но мы постараемся, чтобы их жертва не стала напрасной». «Ты никогда не спрашивала, как меня зовут по-настоящему воин Сидра?» «А должна была?» Меня спрашивают, воистину «да». Оно кажется им...» Роза или нет слегка стукнула себя по виску, будто в голове заклинила шестеренку. «Оно кажется им странным». «Возможно. Но в странностях нет ничего плохого. Взгляни хотя бы на меня». «Да, я смотрю на тебя, воин Сидра», — кивнула она и сразу добавила, будто продолжая ту же мысль. «В свинарнике была одна свинья. После того, что я с ней сделала, она не могла бы жить. Но она никогда меня не винила. Она простила меня, да, Дай, да и да». «Ее звали Роза?» — мягко спросила я. «Или нет?» «Никто точно не знал. У нее к тому времени не было языка. Что-то во мне напряглось, как заведенная пружина. Тебя заставили вырезать ей язык?» «Воистину, да. Прости, не жаль, что тебя заставляли так поступать. Потом, когда у меня появился шанс бежать, именно она помогла мне выбраться. Она знала, что самой ей не уйти, и знала, что с ней сделает свиная королева. За единственным глазом, оставшимся у Розы или нет, разыгрывалась кошмарная сцена. «Да, да, да. Я, я я сказала, что возьму ее имя. Я не могла взять ее с собой, но могла взять ее имя. Я сказала, что всегда буду роза или нет, и никем другим». Она взглянула на море. «Как думаешь, я буду все помнить, когда оно меня изменит?» «Думаю, ты будешь помнить все, что имеет для тебя значение», — сказала я. «И Роза? Роза или нет? Спасибо тебе за все». «Иди, воин Сидра». В ее голосе зазвучала суровая нотка. «Иди и спаси, леди Арек, да». «Да», — ответила я. «Поистину, да». Покончив с прощальными словами, мы спинки вошли в корабль и закрыли шлюз. Несколько минут оба молчали. Слишком многое хотелось сказать, но никто не знал, с чего начать. Сам акт нашего отлета оказался чем-то величественным, монументальным. У меня вдруг возникло ощущение, будто мы сняли с себя одну ответственность и тут же взвалили другую. Отвернулись от друзей ради спасения женщины, которой грозит гибель. Меня радовала возможность сосредоточиться на технических проблемах корабля. Вместо того, чтобы сразу же стартовать, я открыла отверстия в бортах косы и там начала всасывать морскую воду. Пропущенная через гипералмазные компрессоры, вода послужит топливом для реактивной тяги. Постепенно водоросли выпустили корабль из своей хватки, и мы отплыли от первого лагеря. Я дождалась, когда мы окажемся в километре от собравшихся на берегу зрителей, и подняла косу над морем, все так же используя реактивную тягу компрессоров. Описав прощальный круг над первым лагерем, мы устремились в космос, почти не потревожив атмосферу. Темноприводы и криоарифметические устройства делали нас незаметными для волков. «Все у них будет хорошо», — наконец сказал Пинки. «Обязательно будет», — согласилась я. Но Пинки почти сразу же разрушил мою хрупкую уверенность, сказав лишь одно слово. «Надеюсь». Леди Арик проделала путь 500 миллионов километров по почти прямой траектории с минимальным отклонением из-за гравитационного воздействия звезды и ближайших к ней планет, а также слабого влияния звезды-близнеца. Мы могли нагнать ее, в каком бы направлении она ни двигалась. Оказалось, что она летела в сторону небесного квадранта, в котором располагалась Харибда. Иначе, как везением, это назвать было нельзя. Тут экономия времени, и минимальное изменения скорости, без которых не обойтись, пока мы остаемся в звездном окружении яркого Солнца. Коса могла пройти через точку, где окажется Леди Арек через пару дней после отлета Сарарата, но из-за необходимости уравнять скорость требовалось больше времени. Чтобы приблизиться к источнику сигнала, нужна была неделя с лишним. в Последние два дня сигнал слабел, а периоды молчания удлинялись. Впрочем, он и не играл уже существенной роли. Мы с Пинки сузили радиус области, где могла находиться Леди Арек до 10 километров. Добравшись туда, мы воспользовались пассивными датчиками для поиска скафандра. Пинки тревожился из-за ослабевающего сигнала. Я ему сочувствовала, но приободрить ничем не могла. Он однажды пережил потерю Леди Арек. Потом ему вернули надежду, что она все еще жива, а теперь его сила духа подверглась очередному испытанию при мысли, что он может найти дрейфующее в космосе мертвое тело. Вряд ли Вселенная так с нами поступит. Прошептала я. Может, она и безразлична, но на самом деле не жестока. Кажется, на какое-то мгновение я и впрямь в это поверила. Еще через 52 часа леди Арек смолкла. За последующие двое суток мы спинки, кажется, не обменялись ни единым словом. Не то чтобы мы упали духом, но нервы обоих были напряжены до предела. Наконец коса заметила леди Арек. Движущаяся теплая пятнышко величиной человека. Достаточно ли теплое, чтобы быть живым? Я предпочла об этом не размышлять. Не столь давно Леди арик побывала внутри звезды. Возможно, мы наблюдали лишь медленное угасание огарка падающей в космическую бездну искорки. Я вела косу, пока мы не оказались примерно в километре. Хотя мы давно покинули орбиту Арарата, сияние яркого солнца еще хватало, чтобы освещать скафандр. Мы спинки молча следили за ним, медленно вращающимся из рубки управления. Прежде я представляла себе, как Леди Арек мчится в космосе, повернувшись визором к звездам но реальность оказалась не столь величественной. В какой-то момент скафандр закувыркался, но никаких других движений заметно не было. Касса фиксировала активность некоторых систем скафандра, улавливала тепловые и электромагнитные сигналы, но для моих нейроощущений он оставался полностью немым. Диагностические запросы не получали ответа. Не ощущалась и какая-либо деятельность мозга Леди Арек. Лишь одно обстоятельство давало нам какую-никакую надежду. Леди Арек сжалась в позе эмбриона, прижав что-то к животу. Наверное, девятый камень был при ней, хотя никаких признаков бронеткани не наблюдалось. «Пойду я», – без предисловий заявил Пинки. Я не стала спорить. К этому времени он достаточно освоил управление скафандром и шлюзом. Несколько минут спустя я уже смотрела, как он удаляется от корабля в сторону кувыркающегося силуэта, используя маневровые двигатели. Естественно, его скафандр был меньше, чем у леди арик и поначалу ему не удавалось остановить вращение – но с помощью выбросов холодного газа он, наконец, стабилизировал и себя, и ее, а затем начал буксировать никак не реагирующий скафандр на корабль. Я облегченно вздохнула. Дело сделано. Теперь мы можем уйти в глубокий космос. И все же я нервничала, пока не закрылся шлюз. Доверив косе какое-то время управляться самой и предпочтя ничего не оставлять на долю роботов, я спустилась к шлюзу и встретила появившегося оттуда Пинки. Он тащил за собой второй скафандр, что было непросто даже в условиях временной невесомости. «Плохо дело», — сказала я, оценивая видимое повреждение. Внешний слой почернел и покрылся пузырями. Наименее пострадавшей части отливали бронзой. Визор подернулся туманом, никакие индикаторы не горели. Я медленно вздохнула, напомнив себе, что у леди Арик вряд ли имелись причины включать видимость индикаторов в настройках системы. «Сам вижу, что ничего хорошего». Пинки уже выбрался из скафандра, и тот самостоятельно вернулся на отведенное ему место. «Может, расскажешь о том, что я не могу увидеть собственными глазами воин Сидра?» Скафандр не открылся автоматически. Осторожно рожа в руки леди Арек, я извлекла из них Гедуона в камень и ощупала его голыми пальцами, вновь почувствовал знакомая шершавость, твердость и холод. Внутри все так же пульсировал алый огонек, хотя и слабо. «Он спит», — тихо проговорила я, но вряд ли мертв. Думаю, отдал немало сил» унося ее от яркого солнца и теперь пребывает в восстановительной фазе. Леди Арек нуждалась в нем после того, как улетела от звезды. На этот вопрос у меня не нашлось уверенного ответа. Она летела достаточно быстро, и ее защищал только скафандр. Бронеткань пригодилась бы при встрече с микрометеоритами, но ни с чем крупным она встретиться не могла. Иначе бы ее здесь не было. Бронеткань предохранила бы ее, но вряд ли смогла бы помочь при внезапном торможении. Я провела ладонью над обгорелой поверхностью скафандра. Повреждения на вид серьезные, и ясно, что скафандр не располагал ни запасами энергии, ни материалами, чтобы их залечить. Но это ничего не говорит о том, что внутри. пинки посмотрел на меня, или вернее в точку на лбу чуть выше глаз. «Ты все еще ничего не чувствуешь?» «Нет». «Скафандр ведь должен был раскрыться сам». «Не должен, если он не знает, где находится или что произошло. Может, его датчики сильно повреждены, и он считает, что все еще дрейфует в вакууме». Хмуряйся применяла разные управляющие протоколы в попытках преодолеть... Вполне разумный инстинкт скафандра, требовавший сохранить жизнь его обитателя. Но мои сигналы не вызывали никакого отклика, будто утратившие свою силу заклинания. Я тяжело вздохнула. «Что?» — спросил Пинки. «Придется резать. Другого выхода нет. Скафандр мертв, не считая слабой, низкоуровневой функциональности, которая может означать все, что угодно, или ничего не означать. Умеешь ты порадовать воин Сидра. Нужно было как-то его отвлечь. Сходи в оружейный архив, Пинки». «Принеси ножи и резаки ближнего действия. Может, даже бозерный пистолет». «Это приказ!» — дружеская просьба. Он на секунду задумался. «Ладно». Свин ушел, что мне и требовалось. Естественно, ни в каком дополнительном оборудовании я не нуждалась. Все необходимое для вскрытия уже имелось в самих скафандрах. Вызвав свободный скафандр, я вошла в него и провела минимальные тесты, затем отсоединила шлем и отложила в сторону. Сейчас мне были нужны лишь встроенные инструменты и оружие, и я решила, что пинки будет легче, если он увидит мое лицо, вернувшись до того, как я закончу. Усевшись верхом на Леди Арек, я приказала моей правой перчатке включить функцию резака. Указательный палец удлинился, его кончик расплющился и заострился, обретя форму скальпеля. Коснувшись лезвием верхушки шлема Леди Арек, я осторожно, медленно сделала разрез, при этом следила за поступающими от резака диагностическими данными. Перчатка слегка вибрировала. Это работали скрытые в лезвии микроскопические механизмы. Являясь одновременно инструментом и лабораторией, лезвие бы отключилось, едва встретив нечто похожее на живую ткань. Черезмерно полагаться на его безотказность я, однако, не осмеливалась. Лезвие с умеренным сопротивлением рассекало слои скафандра, чему помогала совместимость технологий и общие принципы, на которых та была основана. Судя по данным диагностики, оболочка скафандра обуглилась лишь на несколько миллиметров, и чем глубже погружался резак, тем меньше были повреждения. Это радовало. Внутренние слои, непосредственно ограничившие с полостью для тела, имели обычную структуру. Скафандр Леди арак никак не сопротивлялся моему вторжению. Я прорезала узкую щель вдоль визора через шейное сочленение и верхнюю часть груди. От поврежденных слоев скафандра исходил запах, такой едкий, что жгло в глазах. Все это время я ждала, что в нос ударит нечто ужасное, вонь жареной или разлагающейся плоти. Пройдясь по животу леди Арек, я остановилась на уровне ее бедер. Щель все так же выглядела черной линией, края почти соприкасались. Я выключила инструмент, вернула перчатку в исходное состояние. Оглядываясь на вход в помещение для скафандров, откуда мог вот-вот появиться пинки, я просунула пальцы в щель над грудной клеткой. Потребовались немалые усилия, с которыми мои мышцы вряд ли справились бы в одиночку, но скафандр наконец поддался с шипением и треском. Щель расширилась, и вырвавшаяся из него вонь едва не заставила меня отшатнуться. Я закашивалась, отгоняя ладонью смрад от ноздрей, но это не был запах тела пострадавшего от гниения или огня. Это были всего лишь последствия многодневного пребывания человека в скафандре с отказавшими системами фильтрации и переработки отходов. Всего лишь естественный результат жизнедеятельности. Я вытащила леди Арек из скафандра. Покрытая склицкой массой, она была похожа на новорожденного и никак не реагировала, но была жива, хотя и без сознания. «Ах ты!» — я повернулась к Пинке. «Ни слова скорб, ни единого долбанного слова. Ты меня обманула, сволочь! Зато тебе не пришлось скрывать скафандр». Я отвела волосы леди Арек с лба. Я не знала, что мы найдем. Если бы все оказалось безнадежно, то мне не хотелось бы, чтобы ты ее увидел. Ты и так уже видел достаточно и достаточно пережил. Его злость отчасти угасла, но грудь продолжала тяжело вздыматься, а руки крепко сжимали превосходный набор режущих устройств, с которыми он вернулся. А если я сейчас разрежу тебя на куски? Можешь попробовать? Я прижалась лбом к колбу Леди Арек, обняв ее, как последнюю надежду и опору во Вселенной. Есть. Ощущается деятельность мозгом Она жива. Мои глаза были закрыты. Я чувствовала, как ее кожа липнет к моей. Амортизирующий гель, находившийся в ее скафандре, когда она вышла из косы, превратился в вязкую комковатую жирную грязь. «Она жива?» «Хочу, чтобы жила!» – буркнул Пинки и выпустил из пальцев резаки, которые тут же поплыли прочь. Леди Арак вернулась к нам три дня спустя. Мы с Пинки ждали, дежуря у ее койки. Наблюдали за ней часами, почти не разговаривая. После того, как мы выловили скафандр, кассап постоянно ускорялась, и я рассчитывала, что на оставшемся пути до Харибды не возникнет никаких осложнений. «Пинки», — произнесла леди Арек, увидев свина. «Дорогой мой Пинки, ты все-таки меня нашел? Или какая-то незарегистрированная часть моего мозга создает очень правдоподобную фантазию?» Пинки ущипнул себя. «Кажется, я настоящий. Мне тоже так кажется. Сколько прошло времени?» 26 дней», — ответил он. «Ты летела сквозь систему со скоростью несколько сотен километров в секунду. Мы подобрали тебя три дня назад, и ты только сейчас очнулась. Сколько времени пробыла без сознания, мы не знаем». «Камень был у меня?» «Да, вернулся в коллекцию». «Хорошо. Неизвестно, на что мы можем рассчитывать с девятью, но с восьмью вообще не было шансов». «Вижу, талант повышать наш моральный дух не утрачен, твоя светлость». «Ты тоже не утратил таланта напоминать о пределах моих возможностей, Пинки» улыбнулась она. «За что я по-прежнему тебе благодарна». Затем она обратилась ко мне. «Я тебя чувствовала, Клипсидра. Ты пыталась вытащить меня на свет. Спасибо». «Ты слишком долго пробыла в скафандре», — сказал я. «Наверняка ты видела, в каком он состоянии. Последнее, на что он был способен поддерживать во мне жизнь, и даже за нее в конце пришлось сражаться. «Твой сигнал ослабевал». «Я сама уменьшила его интенсивность, чтобы сберечь энергию». Рискнула, рассчитывая, что ты уже обнаружила сигнал, когда он был сильным. Надеялась, что твой корабль приближается к тому месту, где я нахожусь. В самом деле рискованно. Зато теперь ты можешь мной восхищаться. Панели пропал, без вариантов. Она чуть наклонила голову. Да, это действительно ты, Клепсидра, но что-то изменилось. Внезапно ее взгляд стревоженно заметался. Где Клавейн? Я ожидала увидеть и его. На Арараде кое-что произошло, сказал Пинки. Вы получили информацию? Да. Ответила я, слегка опешив от столь прямого вопроса. И она вполне надежна. Мы знаем, где наша цель, и уже летим к ней. Как только корабль объявит, что ты достаточно здорова, мы погрузимся в Криосон. «Клавейн поплыл?» Я кивнула. клавин поплыл. И его встреча с братом состоялась?» Состоялась моя встреча с братом, леди Арек. Нахмурившись, она смотрела на меня. Сперва озадачена, потом с сомнением, а затем будто начиная что-то понимать. «Ох, Клипсидра!» Вот уж действительно ох. «Кем ты стала?» «Тем, чего прежде не существовало. Чем-то новым во Вселенной. До чего же странные наступают времена?» И «Это говорит женщина, которую выплюнула звезда», — проворчал Пинки.